Простившись с Лансье и Мартой, он вышел. Лансье упрекнул Дюма, — Зачем вы начали? Но Дюма не хотел ничего слышать. — Начали они! — И я должен с ними пить? Он ушел и увлек с собой Морило. Самба на прощании обнял Лансье, шепотом спросил, — Где Мадо? — Вы думаете, я знаю. Сберти она она разошлась. Может быть, она там, где Луи. Ничего нельзя понять, все перепуталось. Марта, когда гости ушли, сказала Лансье, «Обидно, что они поругались. Профессор прав, нельзя мучить порядочного человека только за то, что он еврей. У покойного Шарля служили евреи, но он никогда этого не подчеркивал. Я не понимаю одного. Почему профессор обрушился на господина Невеля?» Ты никогда этого не поймешь. Это политика. Невель считает, что нужно работать с немцами. Что тут плохого? Если они здесь, приходится с ними работать. Как будто это от нас зависит. Все с ними работают. И, по-моему, никто их не любит. Только глупо об этом кричать, как профессор, потому что можно нарваться на крупные неприятности. Лансье подумал... Она рассуждает, как я, как маршал, как все французы. Дюма всегда был грубоват, а не вель перегибает палку. Теперь Лансье горячо интересовался тем, что прежде казалось ему скучным. Встречая Мурилу, он первым делом спрашивал, как в Сталинграде. Он понимал, что где-то очень далеко происходит огромная битва. От исхода который зависит многое, может быть, и судьба Рошене. Он выполнял немецкие заказы, осуждал, вполне искренне, террористов. Возмущался тем, что англичане бомбят Гавр и Руан, но все же его радовало, что у немцев осложнение. Конечно, русские погибнут, это фанатики, самоубийцы, но немцам там, видимо, нелегко. Рейд в Дьепп был маленькой разведкой, только Дюма мог поверить, что это настоящая высадка. Зачем он торопиться? Ведь пока что русские воюют, а через два-три года союзники смогут действительно высадиться, чтобы не писали немецкие газеты «Америка — сила». Он забывал о военной буре, когда завтракал вдвоем с Мартой. «Как странно!» — говорил он себе. Среди такой катастрофы я нашел простое счастье. Однажды за завтраком он развернул газету и вскрикнул. На него глядел зять. Лансье прочитал, что Берти убит возле Жуар. Преступление, видимо, совершено на почве ревности, так как ни бумажник, ни часы не похищены». Владелица Беллотес видела убитого за полчаса до преступления с молодой женщиной, высокой, красивой, одетой в серое, непромокаемое пальто. Мне его жалко. Я не злопамятный, но я тебе скажу правду, Марта. Он этого заслужил. Нельзя так говорить о женщине. Он имел, наверное, дюжину любовниц. Вот и результаты. Лансье стал читать дальше. Полиция занята изучением интимной жизни господина Жозефа Берти и обстоятельств, при которых госпожа Берти в январе уехала из Парижа на юг. Он долго сидел молча, потом вдруг подбежал к Марти и начал шептать, а что, если его убила Мадо? «Какой ужас! Бог с тобой, Морис! Никто ее не подозревает. Как ты можешь такое говорить? Ты не знаешь, Мадо. Она в покойную Марселину. Когда такие женщины любят, они способны на все. Она его любила до сумасшествия. Уехала и не сказала мне ни слова. Но вскоре он успокоился». Морило прав, это нервы. Сижу и придумываю. Ты знаешь, я пойду на похороны, хотя он меня оскорбил. Нужно заказать венок, я думаю, что лучше всего из хризантем. На похоронах Лансье всплакнул. Вспомнил, как Берти вместе с ним и с Мадо хоронил Марселину. Я все-таки очень любил Жозефа. Приятно, что похороны пышные. У него было много политических врагов, но никто не может отрицать, что это крупная фигура. Вот венок от министра, от рабочих, от общества фабрикантов, от ширки. Немцы умеют быть деликатными, военные пришли не в форме. Лансье успел позабыть о зяте, когда газета поднесла ему новую сенсацию. «Следствие установило, что женщина, убившая господина Жозефа Берти, принадлежала к банде, именующей себя фронтюрерами и партизанами. Германские власти, с которыми разговаривал наш сотрудник, подчеркивают, что в то время как огромное большинство французской нации сохраняет прекрасные отношения с оккупационными властями, кучка преступников» среди которых видное место занимают евреи и чужестранцы, совершая террористические акты не только против германских военнослужащих, но и против представителей французской общественности. Назначена крупная награда за поимку неизвестной преступницы, приметы которой неоднократно приводились. Лансье был ошеломлен. Это все-таки неслыханно. Коммунисты сошли с ума. Можно было не соглашаться с Берти. Я сам погорячился, сказал, что он правая рука ширки, Но одно дело поспорить, другое — убить честнейшего человека. Я подозревал, что такие люди, как Лежан, до этого докатятся. А почему немцы сулят большие деньги? Значит, Берти был им очень нужен. А Мадо его бросила. Они могут придраться ко мне. Спросить, почему ваша дочь ушла от такого замечательного человека. Как объяснить этим солдафонам, что у сердца свои права? Что Мадо в Марселину? Они могут обрушиться на меня, тем паче, что зарошенная тень злосчастного Альпера. Зачем я с ним связался? Я совершил в жизни множество опрометчивых поступков, и на старости лет приходится за все расплачиваться. «Почему ты ничего не кушаешь?» — заботливо спросила Марта. Он вышел из себя, швырнул салфетку. «Тебе бы только кушать! Ты не понимаешь, что мне грозит!» Он больше ничего ей не сказал. «Это не Марселина. Ему не с кем посоветоваться. Невель ответит, ясно, что вы сторонних евреев и террористов, в вашем доме пьют за Альпера, а Дюма скажет, очень хорошо, что его убили. Все потеряли последние крохи здравого смысла. Минутами не верится, что это Франция».